Глава двенадцатая Поднимая телефонную трубку, Лариса никак не ожидала услышать голос художницы. Отец сообщил ей, что звонит какая-то женщина, но Лариса решила, что это Светлана. Женщина жила у родителей уже второй день, и ей, конечно, потребовались многие вещи, оставшиеся на квартире у мужа. Поехать туда и забрать их она не решалась. Денис все больше пугал ее. Она уже не понимала, как раньше не боялась жить с ним в одном доме. Вечером того дня, когда она ушла от Дениса. Лариса позвонила Светлане домой и попросила ее на другой день собрать две сумки и в назначенное время поднести их к ближайшей станции метро. Лариса собиралась подъехать туда и забрать у Светланы вещи. Назначенный час приближался. И женщина была уверена, что это звонит домработница. «Как? Это вы, Александра Юрьевна?» — переспросила Лариса. «Да, я, конечно, вас помню. Вы, наверное, хотите получить оставшиеся деньги? Я знаю, что муж вам недоплатил 400 долларов». «Мне ничего не надо», — торопливо перебила ее Саша. «Тем более от вас». Лариса ясно почувствовала в этой фразе упрек или угрозу, но не могла понять, чем это вызвано. Она сообразила, что художница все-таки обиделась на Дениса и решила навести ясность. «Но какие у вас могут быть претензии? Вы, кстати, знаете, что испортили картину? Вы не нарисовали колодец. Я вас не упрекаю. Теперь-то мне известно, что эта картина почти не подлежала реставрации». «И все-таки я согласна уплатить вам оставшиеся деньги». «Сегодня у меня был ваш супруг», — перебила ее Саша. «Он пытался шантажировать меня договором и тоже упоминал про колодец, который я не нарисовала». «Он требовал с вас десять тысяч?» — воскликнула Лариса. Ей казалось, что теперь-то она поняла, в чем дело. «Какая наглость! Ни за что не платите ни копейки!» «И ничего не подписывайте!» «Нет, каков! Мало того, что он просто украл у меня этот договор, еще и денег решил подмолотить!» «Александра Юрьевна, я вас очень прошу, забудьте об этом. С мужем я сама разберусь». «Договор уже порван», — пояснила Саша. «И я звоню вам не поэтому. Скажите, как вышло, что ваш муж не знал, что картина ворованная?» Обвиняя по телефону своего мужа, Лариса говорила очень громко и при этом нервно улыбалась. Эта улыбка всегда появлялась у нее в минуты гнева. Сейчас улыбка медленно гасла, уголки рта постепенно опускались. Женщина слегка отняла трубку от уха, будто оттуда могла выползти ядовитая змея и укусить ее. Такого обвинения она никак не ждала. «И от кого?» «Если даже эта девица знает про меня, тогда знают уже все», — подумала она. «Что мне делать? Срочно звонить Ивану». «Неужели он проболтался кому-то?» А Саша тем временем продолжала. «Я встречалась со свидетельницей, которая видела, как вы пришли к Екатерине Корзухиной, жене художника. А сама Катя пожаловалась этой женщине, что вы ее обокрали» и назвала эту конкретную картину. «Не надо много ума, что сообразить, речь шла именно о вас. Приметы назывались такие, что... Александра Юрьевна», — умоляюще перебила ее Лариса, «вы это не совсем так поняли, то есть почти что так, но у меня были особые обстоятельства. Если бы вы знали, зачем мне нужна была эта картина, я бы купила ее за любые деньги» но эта женщина сразу сказала, что не продаст. Что мне было делать? А зачем вам нужна была картина?» Слегка сбавила свой обвинительный тон Саша. Надо сказать, что этот вопрос мучил ее все время, с тех пор, как она узнала, что иногда и дамам в бриллиантах случается воровать. «Я не могу сказать по телефону». Лариса так искусала нижнюю губу, что во рту появился железистый вкус крови. Скажите, все уже знают, что это я? — Наверное, никто, кроме меня, вашего имени не знает, — сдержанно ответила Саша. Но я не могу больше молчать, особенно после угроз вашего мужа. Он приказал мне, чтобы я никому про вас не говорила. Я думаю, что тут дело не только в воровстве. Вы знаете, что эта несчастная женщина — и ее сын были убиты в тот же вечер, как вы там побывали, отравлены. И это могли сделать только вы. Боже мой, — прошептала Лариса, — вот и вы так думаете, и все будут так думать. Но как же мне оправдаться? Если бы я могла это сделать, я бы первая пошла к следователю. Да, я знаю, как они погибли. Мне сказала эта женщина, которая оказалась в их квартире. Я случайно наткнулась на нее, когда позвонила. — А что и эта женщина убита? Знаете? — Да, знаю. — Об этом вы от кого узнали? — резко спросила Саша. — Может, от нее самой? Лариса чуть не выронила трубку и вскрикнула. — Ну уж такого сам Иван не думал. Саша промолчала. Впервые ей в голову пришло, что художник и эта дама могут быть в какой-то мере сообщниками. Как-никак их связывала такая вещь, как любовь, возможно, старая, возможно, почти забытая. А если все это делалось ими сообща? Он все время был где-то за кулисами, вернулся только после того, как все погибли, и подозрение на него не падает. А эта дама прокололась только однажды, когда ее заметила Валентина Георгиевна. «Неужели возможно такое?» и он сам убил жену и сына. — Александра Юрьевна, — тихо сказала Лариса, — вы слушаете меня? — Я ничего этого не делала. Я даже украла, почти не сознавая, что делаю. Я не могу оправдаться, но вы должны мне поверить, прошу вас. Не говорите про меня никому. — Вот и ваш муж просит о том же. — Он просит. «Да какое ему дело до меня?» — вырвалось у Ларисы. «Я вообще с ним больше не живу». «А вы все ему рассказали?» «Да, все, что сейчас сказала вам. Хотите меня убедить, что он ничего не знал?» Лариса сдавленно рассмеялась. «Уверяю вас, у меня не было ни одного сообщника». «Уверяй, не уверяй, все равно не поверю, что ты все это сделала одна», — подумала Саша, — Она уже очень жалела о том, что позвонила этой женщине. Надо было сразу связаться со следователем. А бабка Верка будет свидетелем, что мне угрожали. Уж это она с удовольствием засвидетельствует. Может, меня и ругать не будут за то, что я так долго молчала. Саша уже хотела положить трубку, когда Лариса неожиданно предложила встретиться. «Зачем — Зачем? — насторожилась Саша — — По-моему, все уже ясно. — Вы даже не представляете, насколько ничего не ясно, — в отчаянии воскликнула женщина. — Но я вас прошу, очень прошу, я все вам расскажу, а уж после этого, если хотите, доносите на меня. Саша открыла было рот, чтобы отказаться от этой встречи, но женщина добавила, уже не таким просительным тоном, а довольно резко, «Ваш адрес?» «У меня есть, и я все равно найду возможность с вами поговорить». «Это угроза», — осведомилась Саша. Теперь она относилась к таким заявлениям довольно спокойно. Последние испытания успели ее закалить. «Нет». И тут Лариса неожиданно для себя самой расплакалась. Саша с изумлением слушала эти жалкие всхлипы, и перед ней вставала ее заказчица в тот день, когда принесла картину. Нарядная, благоухающая дорогими духами, самоуверенная, и в то же время как будто чем-то подавленная, почти напуганная. Но Саше тогда и в голову не приходило, что она когда-нибудь сможет довести до слез такую даму. — Я вас очень прошу, — вздохнула Лариса, — пытаясь вытереть слезы тыльной стороной ладони. На руке отпечатались смазанные тени, а водостойкая тушь оказалась не такой уж несмываемой и едко щипала глаза. «Ну что мне сделать, чтобы вы меня не боялись? Хотите, я приду навстречу с Иваном?»